Удивительная человеческая натура. Совсем недавно, когда Сюмбике правил Казанью, почти все простые люди за самым малым исключением были недовольны ею, не любили ее, желали всякой напасти вплоть до смерти. А наступил момент, когда Сюмбике низвержена, приняна и сегодня будет навсегда удалена из города. Только бы радоваться. Но не тут-то было. Нашлось немало сердец, которые дрогнули, узнав о судьбе своей нелюбимой царицы. И не только дрогнули, но и, как говорится, облились кровью. Все грехи, жестокости, личные переживания, подчас страданий вызванные в свое время ее правлением, забыты. Искренняя глубокая жалость владеет людьми. И вот они, с украшенным сердцем, пришли проводить ее в печальный путь, в немилую неволю добровольно отдать последнюю почесть той, Кому отдавали ее до сих пор по неволе. Все эти 10 дней, прослышав о том, что творится в Кремле, народ толпился близ него целыми днями. Одни уходили, им на смену приходили другие, так что сборище у кремлевских ворот, все время закрытых со дня недавнего бунта, никогда не убывало. Вчера люди были свидетелями того, как из Кремля вывозили казанки и грузили на ладьи богатство Сюмбики, которые затем отправили в новый русский город. Впрочем, не все до единого сочувствовали царице и жалели ее. Были в толпе такие, кто по-прежнему не прощал ей дел, ее и считал теперешнее справедливым возмездием. Такие пришли сюда лишь из любопытства». 12 больших ладей битком нагрузили вчера добром царицы. И когда они поплыли, кто-то с возмущением отметил. — Видите, сколько богатств жила на наших поте и крови царица! Им, царям, все ни почем, даже и не воля. Наш брат попадет в полон лишь в том, что на нем почитай что голый. Они туда идут со всеми почестями, со всем удовольствием. — Какой же это полон? — «Коли будешь жить там в утехе, да в безделье нежиться!» Заскрепели и открылись ворота Кремля. Толпа мгновенно стихла. Из Кремля вышел отряд стрельцов, и, тесня толпу, стал прокладывать широкий проход, становясь шпалерами по обеим его сторонам, но никакого шествия из Кремля пока еще не было, а в Кремле события развертывались по-своему». Князь Серебряный и еще трое русских воевод сопровождения свиты явились во дворец за царицей Сюмбеки, которая уже знала, что сегодня должна навсегда покинуть свое обиталище. Сюмбеки не могла идти, ее вели под руки. Выйдя на крыльцо, она кое-как пересилила себя и обратилась к Серебряному с просьбой разрешить ей сходить на могилу мужа, попрощаться. Князь не мог отказать ей в этом и пленницу, Под усиленной охраной, возглавляемой самим князем, повели к усыпальнице казанских ханов, где покоился и Исофагирей. Войдя туда, Сюмбеки сняла с головы золотую утварь, разодрала на груди одежды, и, упав на могилу мужа, стала терзать лицо ногтями, рыдать и приговаривать так, будто умерший муж ее мог услышать, обращенный к нему плач. «О, мой милый господин, видишь, ныне царицу свою» сведому, бываему в плен иноязычными воинами, на русь любимым твоим сыном, как злодейцу. Любил ты ее, паче всех жен своих, и не нацарствовавшийся с тобой много лет, не нажившийся. Увы мне, дорогой мой, почто рано зашла красота твоя от моих по темную землю. Увы мне, меня вдовой оставил, а сына своего младенца сиротою, «Где ты там уживешь? Да иду я к тебе и живу с тобою. И почто оставил меня здесь. Не видишь того, как предается царица твоя врагам твоим в руки супостата нашего московского царя?»